Глава одиннадцатая «Ровно в полночь. Что в полночь? Приходите к амбару, не пожалеете. Обыкновенное чудо. Когда я вечером добралась до крыла, в котором располагались отведенные мне комнаты, Возникло стойкое ощущение, что я приехала в королевскую резиденцию по крайней мере месяц назад. Настолько я вымоталась за этот поистине бесконечный вечер. Знакомство с королем и королевой. Фееричная демонстрация платья. Знакомство с Филиппом и кучей других, несомненно, более чем достойных представителей высшего света. Договор с Камилой. Скользкий и вызывающий определенное беспокойство разговор с Чарльзом. Ужас какой-то, вот правда. Не надо мне такого счастья. Любопытно, но создалось впечатление, что исчезновение девушек совершенно никого не беспокоит. Ну, пропали и пропали. Может, вернулись домой, может, сбежали с другими любовниками. Версий я мельком слышала множество. Даже Камилла которая произвела на меня впечатление девушки умной и рассудительной, не верила в то, что за исчезновением ее предшественниц скрывается что-то мрачное и таинственное, и готова была рискнуть. Моя же интуиция однозначно сигналила о том, что здесь все не так просто, как может показаться на первый взгляд. На второй третий, впрочем, тоже. И пусть я, конечно, не шеф и не герцог, но чутьё на неприятности у меня очень даже неплохое. Размышляя таким образом, я дошла до своих покоев и остановилась как вкопанная. На полу возле двери сидел огромный, ростом, наверное, почти с меня, плюшевый заяц ядрёного розового цвета. Длинные уши бодро торчали вверх, а в лапы был всунут здоровенный букет роз такого же бескомпромиссно поросячего оттенка. Экстремальная расцветка гигантского грызуна однозначно указывала на того, кто был автором этой композиции «Заяц с розами». Филипп был верен своему убеждению в том, что все девушки без исключения предпочитают остальным цветам розовый, и чем ярче, тем лучше. Я задумчиво посмотрела на жизнерадостного зверя, поняла, что дверь мне не открыть, не отодвинув его в сторону, и с тяжким вздохом принялась расчищать путь к вожделенному отдыху. К счастью, мимо пробегал лакей, который с удовольствием помог мне не только добраться до двери, но и втащить розового монстра в комнату. Засунув зайца в угол, а розы в вазу, я позвонила в колокольчик, и буквально через минуту в комнату вбежала молоденькая горничная, застывшая при виде нового обитателя выделенных мне малых лазурных. «О, боги, какая прелесть!» — выдохнула потрясённая девушка. «Какой восхитительный подарок!» «Ах, леди Глория, какая же вы счастливица!» «Да?» Я с сомнением посмотрела на зайца, который ответил мне безмятежным взглядом пришитых черных глаз. «Тебе правда нравится?» «Ну, конечно!» Горничная не могла отвести восхищенного взгляда от неоднозначного презента. «Он такой большой, такой красивый, такой... такой...» «А цвет тебя не смущает?» Осторожно поинтересовалась я, внезапно подумав, «А вдруг Филипп прав, и это просто я такая неправильная девушка?» «Он же розовый!» — не непонимающе проговорила горничная, глядя на меня с искренним недоумением. «Вот именно!» — мы смотрели друг на друга. Развязается бывают розовые?» «Но это же красиво!» Добила меня девушка, которую, как я вспомнила, звали Милли, как одно из облачков. Как давно это было? И очень-очень мило. Ну хорошо, согласилась я, решив отдать симпатичной девушке розовое чудовище, если, точнее, когда операция венчается успехом. Милли набрала воды в вазу с розами, помогла мне раздеться, так как сама я это безобразие снять была не в состоянии, разобрала прическу, которую соорудил Лео, и, пожелав мне доброй ночи и ещё раз восторженно поахав над зайцем, убежала. Я заперла дверь, обессиленно рухнула в кресло и нажала на камешек на браслете. Рядом тут же материализовался Лео, изнывающий от желания пообщаться. Еще бы столько событий, а поговорить нет возможности. «Лори, во-первых, скажи мне, какой я молодец, что уговорил тебя надеть это платье», — начал призрак с восхваления себя любимого. «Во-вторых, ты действительно умница. Не прокололась практически ни в чем. Даже Хьюберт должен быть доволен», хотя он тоже ворчун тот еще». «Ты молодец», — выполнила я желание призрака. «Ну а что, мне не сложно, а ему приятно. Но если бы ты знал, как я от них от всех устала. Тем не менее, ты совершила практически невозможное. Если бы мне кто-нибудь сказал, что такое может быть, я бы не поверил» но тут имел возможность видеть собственными глазами. Лео хихикнул и мечтательно прикрыл глаза. «Ах, как замечательно! Как давно я не получал такого удовольствия, наблюдая за людьми! И все благодаря одной скромной мышке. Это я о тебе, если ты не догадалась». «И что такого я сделала?» Я подозрительно покосилась на Лео, не торопясь радоваться комплименту, так как успела уяснить, что покойный барон имел чрезвычайно своеобразное, если не сказать извращенное чувство юмора. «Ты смогла вскружить голову всем мужчинам ныне правящего королевского дома. Ты только вслушайся, Лори. Не слова, а музыка». «Но мне-то нужен только Филипп» уточнила я. И то в качестве задания никак не больше. Да понятно, иначе ты не стала бы с этой Камилой договариваться, отмахнулся Лео. Кстати, это была прекрасная идея, такая, как она, всюду пролезет, если это будет в ее интересах. Насмотрелся я на таких, хотя, конечно, грудь у неё... <кхм> Извини, Лори. А вот Чарльз тут же сменил тему «Ушлый призрак». «Вот уж не ожидал. Правду, говорят, седина в бороду без вребро. ребро. Он ведь не прикрыто к тебе клеился, ты заметила?» «Я бы и рада была не заметить», — согласилась я и задумалась. «Но я не понимаю, почему. При дворе много интересных женщин. Или это потому, что Филипп заинтересовался? Король что, всех девушек младшего сына отбить пытается?» «А что если...» Тут мы с призраком переглянулись и разумно промолчали, так как мысль, которая пришла нам обоим в голову, была не из тех, что стоит озвучивать, так и до плахи недалеко. «Кстати, я повернулась к Леву. а не подскажешь ли мне, откуда Уильям узнал о Бали, Из чего вдруг решил приобщиться к светской жизни? Не знаешь, кто ему мог рассказать? И подсказать, а? А что такого? И не подумал смутиться призрак. Зато как внезапно и интересно получилось. Уильям, кстати, тоже на тебя запал. Это я просто так. К сведению. С чего ты взял? Почему-то дрогнувшим голосом поинтересовалась я, стараясь говорить максимально небрежно и равнодушно. Он просто дружески ко мне расположен, не более того. Ну да, ну да. И именно поэтому поспорил с дядей. «Ой, а откуда этот такой красивый кролик?» Лео понял, что сболтнул лишнего и постарался отвлечь мое внимание, подлетев к подарку Филиппа и внимательно рассматривая его. Даже слишком внимательно. Поспорил? Я нахмурилась. В каком смысле? Лео, оставь зайца в покое, ему и так не повезло в жизни. И не увиливай. Кто и с кем поспорил? Лео не ответил, но поднял руку и знаком призвал меня помолчать. По его серьезному лицу я поняла, что выяснение обстоятельств заинтересовавшего меня спора придется пока отложить. Что? Не выдержав шепотом поинтересовалась я. Случилось что-нибудь? Там за окном подозрительный шум. Также негромко ответил Лео. У тебя окна закрыты? Ой! Я испуганно взглянула на окно и балкон. «Нет, не успела. А ведь меня предупреждали. А ты не видишь, кто там?» «Нет», — покачал головой призрак. «Посмотреть?» «Конечно!» — я активно закивала. «Вдруг уже пора стражу звать?» «Лео, которому, полагаю, тоже было любопытно узнать причину шебуршания под моим окном в неурочный час», все таки время глубоко за полночь не считается оптимальным для визитов. Просочился сквозь стену рядом с окном и исчез. Материализовался он буквально через пару минут в состоянии нехарактерной для него глубокой задумчивости. «Ну, что там?» — поторопила я не спешащего отчитываться призрака. «Пожалуйста, скажи, что там просто заблудившийся пьяный стражник, а?» «Ну, насчет степени трезвости я не уверен, но то, что это не стражник, это, к сожалению, совершенно точно». Лео странно покосился на меня. «Нет, я, конечно, все понимаю, но я ничего не понимаю. А если я чего-то не понимаю, я начинаю волноваться». «А теперь еще раз и попонятнее, если можно. Невнятная речь призрака меня встревожила». «За те дни, что мы знакомы, я не заметила за Лео склонности к волнениям в принципе никаким. Лори, скажи, тебе из мужчин королевской семейки кто-нибудь нравится?» «А при чем здесь это?» Я ощутимо напряглась в ужасе, представив под окном Филиппа. «Мало мне можно подумать психоделического кролика». «Ты не ответила». Лео перестал наконец-то метаться по комнате и сел в кресло, по-прежнему глядя на меня в ожидании ответа. — А это важно. — Ну, хорошо, — не дождавшись ответа продолжил призрак. — Пойдем по персоналиям. Тебе Филипп нравится? — Нет, — тут же ответила я, практически не задумавшись. — Он самовлюбленный, не слишком хорошо образованный эгоист. Терпеть таких не могу но он мое задание, поэтому сам понимаешь». «Понимаю», — кивнул Лео, снова подхватился из кресла, немного покружил по гостиной, заметил в углу небольшой шкафчик, на который я прежде не обращала внимания, открыл его и радостно присвистнул. А я в очередной раз подумала о том, что мой сосед-некромант вот как-то не укладывалось в моей бедной голове, что он и принц Уильям одно лицо — дал мне в помощнике очень странное привидение. Лео спокойно мог передвигать предметы, но при этом легко растворялся в воздухе, проходил сквозь стены и, насколько я могу догадаться, перемещался на большие расстояния. «Что там?» — не удержалась от вопроса я. «Что-нибудь полезное?» «Не столько полезное, сколько приятное», Хихикнул Лео, вытаскивая из шкафчика бутылку. Будешь? Это что? Я присмотрелась и узнала марку очень достойного вина из идалийских виноградников. Но, в отличие от натюрмортов, прекрасные идалийские вина действительно существовали в природе и высоко ценились знатоками. Ну так что? Призрак вопросительно посмотрел на меня. «Может, по бокальчику?» «А ты можешь пить?» В очередной раз поразилась я необычным для призрака способностям моего нового друга. «Привидения же не пьют!» «Я просто составлю тебе компанию. Лео извлек из того же шкафчика два изящных бокала, чтобы тебе не пришлось пить в одиночку» а выпить тебе, мне кажется, очень бы неплохо после такого-то дня. Ну так что, наливаю? Наливай, — махнула я рукой, — ты прав, день был тот еще. Но ты так и не сказал. Договорить да я не успела, так как именно в этот момент раздался аккуратный стук и в раскрытом окне показалась верхушка садовой лестницы — Мы слева переглянулись, и я вопросительно подняла бровь. Он же летал и знает, кто там. Но зловредный призрак вместо ответа протянул мне бокал, полный густо-вишневого вина. Я принюхалась и, не отрывая взгляда от лестницы, сделала большой глоток. Лестница дрогнула, настойчиво намекая на то, что по ней кто-то поднимается трудом подавив желание взвизгнуть и позвать стражу, я допила содержимое бокала, понимая, что если бы ночной гость представлял для меня хоть какую-нибудь реальную угрозу, Лео меня предупредил бы. Раз он молчит, значит, визитер не опасен. Во всяком случае, с точки зрения призрака. Я покосилась на бокал, который совершенно загадочным образом снова стал полон, и обреченно уставилась на окно. Прошло несколько томительных минут, и над подоконником показалась голова герцога. Быстренько оглядев комнату, он подтянулся на руках и перебрался через подоконник. Спрыгнув с окна, королевский кузен повел себя более чем странно. Он сбросил камзол, расстегнул ворот манжеты рубашки и начал стягивать сапоги. Глядя на герцога, который совершенно невозмутимо раздевался у меня в гостиной, я машинально взяла бокал и в несколько глотков его осушила. Как-то не привыкла я к такому зрелищу. «А что это ты делаешь?» Обретя снова способность говорить, вежливо поинтересовалась я. «Раздеваюсь», — невозмутимо прокомментировал герцог свои действия и задумчиво посмотрел на второй бокал. «Я возьму?» «Не стесняйся», — кивнул Лео с непередаваемым выражением на нахальной физиономии глядя на Себастьяна. «Надеюсь, я вам не помешаю?» «Не помешаешь». Герцог допил вино, одобрительно кивнул и жестом попросил призрака налить ему еще. Лех мыкнул, но ничего не сказал, а молча наполнил герцогский бокал. «А мне никто не хочет ничего объяснить?» «Все еще вежливо», — спросила я. «Вообще-то это моя комната. Я собиралась лечь спать. Или это никого не интересует?» «Не сейчас», — ответил Себастьян к чему-то прислушиваясь. «Лори». «Подыгрывай мне, хорошо?» «Хорошо», — согласилась я, «особенно если ты объяснишь мне, в чем именно». «Не объясню», — непонятно ответил герцог, а потом вдруг сделал плавный шаг в мою сторону и, притянув к себе, поцеловал. Я пискнула и хотела было вырваться, чтобы высказать на клецу все, что я думаю по поводу его поведения, но в этот момент услышала как негромко скрипнула ручка двери и по ногам потянула сквозняком. Кто-то, старающийся, чтобы его не услышали, открыл дверь, постоял несколько секунд и также тихонько прикрыл ее. — Это что было? — спросила я, как только герцог отпустил меня, а сделал он это сразу же, как только таинственный посетитель закрыл дверь. «Объяснись, пожалуйста, будь любезен!» Лори. Себастьян был совершенно невозмутим, лишь глаза горели темным и не совсем понятным мне огнем. Так было нужно. Но, скажу тебе откровенно, мне понравилось. «Что тебе понравилось?» Я сердито смотрела на довольного, как безнаказанно обожравшийся сметаной кот герцога. Лазить по садовым лестницам в окна к девушкам и компрометировать их? Ой, да ладно. Себастьян снова потянулся к бокалу. Ты сама сказала, что твою репутацию испортить уже нельзя. Все и так считают, что я твой любовник. Ты так легко распоряжаешься моей репутацией. Я чувствовала, как в душе поднимается волна злости. Тебе не кажется, что ты превышаешь свои полномочия? Только я сама могу решать, какие сплетни поддерживать и как далеко в этом зайти. Кто там приходил? Зачем была вся эта комедия? Там был Филипп, — сказал Себастьян, лишь на мгновение запнувшись, а я заметила слегка, еле заметно, трогнувшую бровь призрака. Он явно хотел не просто пожелать тебе спокойной ночи. «Прекрасная, кстати, мысль», — сделав вид, что поверила, сообщила я герцогу. «Тиан, я очень, вот веришь, просто очень-очень устала и хочу спать. Давай ты уже пойдешь. «Спокойной ночи, Лори», — помолчав, уже совершенно спокойно сказал Себастьян и, ловко перебравшись через подоконник, скользнул по лестнице в темноту. «Мне понравилось целовать тебя», — Донеслось из темноты, когда я закрывала окно. А тебе понравилось? Лео, с интересом, естественно, испытателя, ставшего свидетелем любопытного эксперимента, смотрел на меня, слегка склонив голову к плечу. Что чувствуешь, как ощущение? Тебе в подробностях, недовольно фыркнула я, не желая признаваться, что. Поцелуй герцога меня изрядно смутил даже не столько своей неожиданностью, сколько тем, что он начисто был лишен какой-либо романтики. «Хотелось бы», — призрак подвинулся поближе. «Рассказывай давай. Бабочки летают?» «Нет», — вынуждена была признаться я, так как ничего подобного не ощущала. «Бабочек нет». Ну и противно не было. В общем, никак. Да, теряет Себастьян хватку, вздохнул призрак. Может, стареет? Как думаешь? Откуда я знаю? Я пожала плечами. Мне, знаешь ли, сравнивать ни с чем. Я же не знаю, как Тиан целовался раньше, так что, прости, Лео, вряд ли я удовлетворю твое любопытство. А вот ты, мое, наверняка сможешь, я просто уверена в этом. «Да?» — ненатурально удивился призрак, совершая стратегическое отступление в сторону розового зайца. «С чего ты взяла?» «Лео, перестань прятаться за кролика и скажи правду. Кто заглядывал в комнату?» Призрак посмотрел на меня кристально честными глазами, чем только укрепил уверенность, что с этим визитом что-то нечисто. «Тебе же сказали, это был Филипп. Лео отвернулся от меня и начал внимательно изучать розовое чудовище. «Лори, как ты думаешь, может использовать его вместо кресла? Смотри, какой он здоровенный!» «Лео!» — я добавила в голос твердости. «У нас с тобой все так хорошо начиналось, и я уже даже поверила, что у меня наконец-то появился настоящий друг. А тут ты начинаешь меня обманывать». Вернее, просто не говорить правды, что ничуть не лучше. Лео молчал, хмуро глядя в пол, но хотя бы уже не делал вид, что чудовищный заяц действительно его занимает. Я молча ждала, что он решит, так как прекрасно понимала, что от решения Лео будет зависеть многое. Да что там многое? От этого будет зависеть в наших дальнейших отношениях все. «Это был король», — буркнул недовольный Лео, «а я почему-то испытала невероятное облегчение от того, что это не Уильям застал меня целующийся с Себастьяном». «А почему об этом нельзя было сказать?» — изумилась я. «Зачем было переводить стрелки на Филиппа?» «Если ты вспомнишь, то про Филиппа сказал не я, а Себастьян», — сказал призрак а я не собираюсь вмешиваться в игру, которую ведет герцог. И если он решил солгать тебе, то, знаешь, не мне ему мешать. И вообще, нечего быть такой внимательной и умной. Могла бы спокойно поверить и все. «Не могла бы», — упрямо возразила я, пытаясь попутно сообразить, какого демона забыл у меня в это время его величество. И в эту минуту, В дверь негромко и очень вежливо постучали. Я нервно вздрогнула и взглянула на призрака, безмятежно рассматривающего и так зачитанный до дыр журнал мод. Поняв, что помощи от него никакой, вздохнула и отправилась открывать дверь очередному визитеру. Интересно, кто это теперь? Филипп отметился кроликом. Себастьян уже был, хотя и не через дверь, как все нормальные люди, а через окно. Король заглядывал. Остается Уильям. Но он мне как раз казался вежливым и адекватным. Когда я открыла дверь, то уткнулась носом в огромный букет сирени, который в свете ламп искрился бриллиантами капелек ночной росы, а его нежный аромат мгновенно окутал меня душистым облаком. Выглянув из-за нежно-сиреневого облака, я обнаружила стоящего в коридоре старшего принца. «Я подумал, что еще ни разу не дарил тебе цветов, а мы ведь соседи», — улыбнулся мне Уильям. «Вот решил исправить это досадное упущение. Тебе нравится сирень?» «Очень!» Я полной грудью вдохнула совершенно особый, неповторимый терпко-сладкий запах — Спасибо большое, Бен. Я могу войти? Принц не ломился в комнату, а вежливо ждал, видимо, пока я его приглашу. Да, конечно, проходи, пожалуйста. Я отступила, а Уильям вместе с букетом протиснулся через дверной проем и остановился на пороге. Сейчас я принесу вазу. Один ноль. Не очень понятно прокомментировал Лео, не удосужившийся подняться с дивана и лишь приветственно отсалютовавший принцу модным журналом. «У меня есть отличное вино. Будешь?» Я не имела ни малейшего представления, как следует принимать подобных визитеров, поэтому ухватилась, как говорится, за соломинку. Одно дело флиртовать в окружении толпы народа и совершенно иное вот так, наедине. «С удовольствием!» — Уильям кивнул и задумчиво посмотрел на второй бокал. «У тебя были гости?» «Да так!» — как можно равнодушнее отмахнулась я. «Ничего интересного, визит вежливости». «Лео, уже практически в совершенстве, освоивший профессию официанта, налил вино в бокалы, и я сделала большой глоток из своего». Ну вот неспокойно мне было, хоть что делай. Уильям отпил из своего фужера и вдруг увидел зайца, поперхнулся и с недоумением поинтересовался. «Слушай, а ты уверена, что это правильный цвет для зайца? Мне кажется, белый или коричневый смотрелись бы более органично. Разве нет?» «Несомненно», — кивнула я, — «но этот вот такой. Я его, пожалуй, заберу в свой дом, ну, точнее, в почти свой дом. У меня уже есть там розовая спальня, думаю, розовому зайцу там самое место». Уильям явно хотел что-то сказать по этому поводу, но тут снова распахнулось окно, и в комнату ввалился Себастьян, В одной рубашке, небрежно заправленной в брюки, он был без камзола и в носках. Пока Уильям пытался переварить явление басового герцога народу, а я судорожно старалась придумать объяснение, Себастьян прошлепал через гостиную, взял с дивана свой камзол, подобрал с пола брошенные там сапоги и, мило улыбнувшись нам, произнес. «Лори, прости, я забыла у тебя свои вещи». Он ослепительно улыбнулся Уильяму. «Племянник, рад еще раз тебя видеть. Хотя, как мне кажется, для визитов поздновато, нет?» «Да, конечно», — ответил принц каким-то деревянным голосом и встал. «Благодарю за вино, было очень вкусно». Себастьян снова улыбнулся. Легко запрыгнул на подоконник и, тихонько насвистывая, спустился по лестнице. Я повернулась к Уильяму и произнесла самую банальную фразу, какую только могла. Это совсем не то, про что ты подумал, Бен. Послушай. Все в порядке, ответил принц, поставил недопитый бокал на стол и вышел, не попрощавшись. Один-один. Снова прокомментировал Лео, обращаясь к самому себе. Но мне кажется, Тиан пока по очкам выигрывает. Я молчала, ошарашенно переводя взгляд с окна, за которым только что еще с герцог Фариский, на захлопнувшуюся дверь.